В энциклопедическом словаре Брагауза и Фрона читаем: таким образом, в нашей картине представляются на суде не отдельные личности, грешники, еретики, гонители и тому подобное, но выводится целые народы. То есть будет не только суд над людьми, но и суд над народами. И надо полагать, что от того, как каждый человек служил своему народу, будет зависеть и суд частный. Свидетель Игнатий Брянчанинов в Аскетических опытах пишет о страшном суде. Величественно изображено в Евангелии от Матфея второе славное пришествие Господа, нелицеприятный и страшный суд его над племенами и народами. Это необыкновенная картина, представленная с необыкновенной простотой и ясностью, невольно оживляется перед взорами ума, поражает сердце страхом. Святой праведный Иоанн Кронштадтский так писал о притче о талантах. Страх, братие, обнимает душу, когда помыслишь, что между христианами есть множество ленивых рабов, которые живут беспечно в удовольствиях и вовсе не помышляют об этой страшной вечной тьме внешней, где их ожидает непрестоящий плач и скрежет зубов. Господи, твори волю твою с нами. Молимся тебе. Да обратятся все ленивые рабы к Тебе в покаянии и добродетели. Если же нет, то они поистине достойны Твоего грозного, но праведного суда. Кто имеет уши слышать, да слышит. Аминь. Этому рабу уподобляются не только либералы-западники, с упоением роющие могилу нашей православной имперскости, издающие российский суверенитет Хазарии. Этому рабу уподобляются также и русские националисты, кричащие «Россия для русских», не позволяющие народу понять, что талант православной имперскости, полученный Россией от Господа, означает не что иное, как ее обязанность служить Богу и ближним, а не отдельной этнической группе, отворачиваясь от других страждущих. И в этом смысле светский национализм стоит на службе Хазарии и таким образом духовно смыкается с западничеством подчеркну, что расстановка сил сейчас такова, что в мире существуют только два противостоящих друг другу сакральных центра, два имперских ядра. Пока не материализованная, прикровенная православная Российская империя, оплот всех устремлённых к Богу и активно материализующаяся глобальная Хазария, оплот антихриста. Божественный порядок и восставший против него новый мировой порядок, то есть тотальная тирания и рабство. Хазари ведёт битву против России на протяжении всей истории своего видимого и невидимого существования. Сейчас эта битва достигла своей кульминации и приобрела решающий характер. Приведение к власти в качестве президента США Обамы, марионетки финансовых планов, организовавших революцию в России и убивших русского царя, означает дальнейшую радикализацию политики под контролем хазарии Запада. Террористические акты 11 сентября в США были провокацией, организованной хазарией в целях получения повода для начала войны по вооружённому установлению своей тирании. Нынешний мировой финансовый кризис это уже глобальные провокации, направленные на полную смену всей парадигмы развития человечества. Хазарское руководство понимает, что Россия, а точнее российская священная империя, является главным препятствием на пути достижения этой цели. Имперская идея имеет духовный, политический и экономический потенциал, задающий смысл всему происходящему, позволяющий всё понять и оценить. Но главное, она создаёт фундамент для объединения не только всех народов Российской империи в царском духе, но и народов в других странах, слабых поорознь, но сильных вместе под покровом имперского щита Святой Руси. Глобальный каганат активно готовится к войне с ней. И сейчас уже очевидно, что вооружённого столкновения нам не избежать. В идее священной империи заложен высокий смысл симметрии отечества земного и отечества небесного. И защита отечества земного означает здесь защиту отечества небесного. Здесь каждый православный есть воин Христов. Здесь каждый должен осознать всю полноту и меру своей ответственности перед отечеством и перед Богом. И начинается эта ответственность с души. Только через это мы сможем возродить великую Россию. Иван Ильин писал, скажем прямо и недвусмысленно: поколение безответственных шкурников и безответственных чистолюбцев не освободит Россию и не обновит её. У него нет и не будет тех духовных сил и качеств, которые строили подлинную Россию в прошлом и которые необходимы для её будущего. Русский человек, пройдя через все национальные унижения, беды, лишение и страдание должен найти в себе духовное начало и утвердиться в нём постигнуть и принять своё духовное естество и призвание и только тогда перед ним откроются двери в грядущую Россию цитата по Иван Ильин о чувстве ответственности особо важное место принадлежит нашему благословенному воинству При всех испытаниях, выпавших на его долю за последнее время, и потерях с ними сопряжённых, именно ему предстоит быть главными защитниками отечества. И в грядущей войне нужно осознать, что главным фактором победы в ней будет не то, чем воевать и даже никому воевать, а за что умирать. Ведь если завтра война, то никто не пойдёт умирать за нынешний проваровавшийся олигархат. А вот идея защиты великой империи и объединённых в ней народов Идея восстановления законной российской государственности задаёт такой нужный ныне сакральный смысл, даёт нам защиту отечества небесного и небесного воинства. Земное русское воинство становится в его ряды и принимает эстафету от своих предков, победивших Хазарский каганат и мужественно отражавших все попытки реванша невидимой Хазарии. В феврале 1917 года предательство Российской империи и помазанника Божия началось с измены высшего военного руководства. Сейчас с нашего воинства и через него должен начаться процесс обретения империи и ее защиты. В этом обретении будет формироваться сильная духом и непобедимая армия Российской империи. Война в Осетии была преддверием больших сражений будущей войны, развязанной Хазарией против Святой Руси. Наша победа в этой войне стала проявлением возрождающегося имперского духа и имперского сознания, главными носителями которого являются наши воины. Эта победа подтвердила то, что писал Антон Деникин о русском воинстве. Если бы в этот трагический момент нашей истории не нашлось среди русского народа людей, готовых принести свою кровь и жизнь за разрушаемую родину, это был бы не народ, а навоз для удобрения беспредельных полей старого континента, обречённых на колонизацию от пришельцев с запада и востока. К счастью, мы принадлежим к замученному, но великому русскому народу. И будем верить в наши дальнейшие победы во славу обретённой священной империи, нашей восстановленной законной государственности и помнить слова святого князя Александра Невского, сказанные им накануне неравной битвы со шведами братья нас немного, а враг селён, но не в силе бог, а в правде. Не побоимся множества врагов, потому что с нами бог.